Не надо бы и крылышек каб бы нам только хлебушка по полупуду в день и так бы мой русь матушку ногами перемерили сказал угрюмый проф да по поведробаводочки прибавили охотчи и доводки братья губины иван и митродор Да утром бы огурчиков соленых по десяточку шутили мужики. А в полдень бы пожбанчику холодного кваску, а вечером по чанечку горячего чайку. Пока они гуторили, вела скружила пеночка над ними. Всё прослушала и села у костра, чивикнула, подпрыгнула и человечьим голосом похому говорит: "Пусти,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 Под этими подсоснами закопана коробочка, Добудьте вы ее, коробка-то волшебная, В ней скатерть самобранная, Когда не пожелаете, накормит, напоит, Тихонько только молвите, эй, скатерть самобранная, По почу и мужиков, по вашему хотению По моему велению все явится тотчас, Теперь пустите птенчика». «Постой, мы, люди бедные, идем в дорогу дальнюю», — ответил ей пахом «Ты, вижу, птица мудрая, ваш одежу старую на нас заворожи». «Чтоб армяки мужицкие носились, не сносились, — потребовал Роман. «Чтоб липовые лапотки служили, не разбились, — потребовал Демьян. «Чтоб...» Вошь блоха паскудная в рубахах не плодилась, а потребовал лука. Не прелебанученьки потребовали губины, а птичка им в ответ. Все скатерть самобранная, чинить, стирать, просушивать вам будет, ну, пусти».